глава третья Однако утром в понедельник Эмма вовсе не стала выгонять молодого человека из дома, как это предсказывала Марта Халфорд. Утром в понедельник всем в Тримингсе всем, кроме Эммы, казалось невероятным, что до прошлой пятницы они ничего не слышали о Лесли Сирле. В Тримингсе еще никогда не бывало гостя, который бы так слился с жизнью его домочадцев, как Сирл. И никогда не бывало человека, который сделал бы жизнь каждого из них столь до предела насыщенной. Сирло обошел ферму с Вултером, восхищаясь новыми выложенными кирпичом дорожками, новым свинарником, новым сепаратором. В школьные годы Сирло проводил каникулы на ферме, поэтому он разбирался в хозяйстве. С другой стороны, молодой человек был очень покладист. Он терпеливо стоял на луговых тропинках, пока Уолтер делал заметки в своей записной книжке, как растет живая изгородь» или как поют птицы, то, что в следующую пятницу он использует в своей радиопередаче с одинаковым энтузиазмом сирил фотографировал и подлинный сельский домик XVII века и сюрреалистические нагромождения триминкса, придумывая, как передать основные достоинства и того и другого. а сам тримингс, он комментировал столь остроумно, что вольтер, сначала невольно расхохотавшись, вдруг на какой-то момент почувствовал неловкость. Этот милый молодой человек обладал, оказывается, гораздо более разносторонними познаниями, чем могло показаться при обсуждении сельскохозяйственных тем. Вольтер само собой, разумеющим то, что юноша ведет себя как послушный ученик, поэтому, глядя на его фотографии, он испытал смущение, словно с ним заговорила его собственная тень. Однако Вольтер тут же забыл об этом. Интровертом он не был. Для склонной к самокопанию лис жизнь напротив превратилась внезапно в набор аттракционов, в калейдоскоп, где ни одна плоскость не оставалась вертикальной или горизонтальной дольше нескольких секунд. Вместо где человек мгновенно погружался в вымышленную опасность или начинал вертеться в вихре разноцветных огней, с семи лет более или менее регулярно влюблялась, но замуж всегда хотела выйти только за Уолтера, причем ее герой одновременно был и Уолтером, и кем то другим, сильно отличавшимся от него. Однако никогда раньше не ощущала она присутствие какого-либо персонажа из этого длинного ряда влюбленности от родоносчика Булок до Уолтера, так как ощущала присутствие Лэсли Сирла. Даже Стина Треска, обладателем тоскующих глаз и тенора, превращавшего человеческое сердце в растаевший лёд, даже Стреска, самой безумной из всех ее любви, можно было на несколько минут забыть, что находишься в той же комнате, что и он. Конечно, когда речь шла об Ултере, в этом не было ничего удивительного, просто он находился рядом, они дышали одним воздухом, и это было приятно. Но забыть, что Сирл находится тут же, было невозможно. Почему, спрашивала себя Лис, почему она не может этого забыть? Это отнюдь не было влюбленностью, ее интерес, ее возбуждение. Если бы вечером воскресенье, после проведенных вместе двух дней, он повернулся бы к ней и сказал: "Давай убежим, Лис", она громко рассмеялась бы такому нелепому предположению. У нее не было никакого желания убегать с ним. Но свет тускнел, когда он выходил из комнаты, и вновь разгорался, когда он возвращался. Лис чувствовала каждое его движение, от того, как лёгким нажатием указательного пальца он включал радио, до того, как, подняв ногу, он подталкивал полено в камин. Почему? Она гуляла с ним по лесу, она показала ему деревню, никогда это чувство не исчезало. Оно присутствовало в его мягкой, протяжной, вежливой речи, в этих серых, смущающих глазах, которые, казалось, знали о ней слишком много. Для Лис все мужчины-американцы делились на два класса: тех, кто обращался с вами будто вы хрупкая старая леди, и тех, кто обращался с вами будто вы просто хрупкое создание. Сирл принадлежал к первому классу. Он помогал Лис перебираться через Изгородь у перелазов и защищал от многочисленных опасностей, подстерегавшей ее на деревенской улице. Он прислушивался к ее мнению, чем льстил ее самолюбие. Подобное отношение в корне отличалось от поведения Уолтера и Лисс, это было приятно. Уолтер считал, что она достаточно взрослая, чтобы позаботиться о себе, но недостаточно взрослая, чтобы ей не давал советы Уолтер Уитмер, признанный оракул на британских островах и большей части заморских земель. Сирил же наоборот был очень мило предупредителен. Глядя, как он медленно ходит по церкви, осматривая ее, Лишь подумала, каким прекрасным товарищем он мог бы быть, если бы не это покалывающее волнение, это странное ощущение обманчивости. Даже мало впечатлительная лавиня, и всегда наполовину живущая жизнью своей очередной героини, поддалась, как заметила Лис, действию этой удивительной притягательной силы. Вечером в субботу после обеда Сирил сидел с Соловиней на террасе. Уолтер и Элис гуляли по саду, а Эмма занималась хозяйственными делами. Каждый раз, когда они проходили под террасой, Лис слышала тоненький, как у ребенка, голос своей чётки, радостно, как ручеек, журчащий в сумеречном свете восходящей луны. А утром в воскресенье Лавиния осозналась Лис, что никто никогда не внушал ей такого чувства отверженности, как мистер Сирр. Уверена, что в древней Греции он был каким-то очень дурным человеком, заключила Ладения и добавила хихикнув: Только не говори своей матери, что я так сказала. Прочно окопавшаяся оппозиция в лице сестры, племянника и дочери сильно затрудняла для миссис Гаруби дело освобождения Триминкса от присутствия этого молодого человека. Однако окончательно это дело было погублено рукой мисс Юстон Диксон. Мисс Юстон Диксон жила в прилепившемся к склону позади деревенской улицы крошечном домике. У него было три окошка, асимметричные и каждая сама по себе и относительно друг друга. Соломенная крыша, только одна труба. Все выглядело так, будто один хороший чих обрушить строенище на головы его обитателей. Однако стремление домика рассыпаться уравновешивалось тем, что все в нем блестело. Отштукатуренные кремовые стены, светло зеленые двери и окна, ослепительные хрустящие муслиновые занавески, тщательно вымеченная дорожка, выложенная красным кирпичом, и вместе с добросовестной искривленностью всего, что в нормальных условиях должно было быть прямым. Все это создавало картину, которая по праву могла служить иллюстрацией к одной из книжек рождественских сказок самой Мисс Юстон Диксон. Промежутки между сочинением своих ежегодных сказок мисс Юстон Диксон баловалась самыми разными видами рукоделия. В школе она терзала дерево раскаленной иглой, когда в моду вошло рисование пером, она с прилежанием стала заниматься этим, а потом перешла к лепке. Наступил период воска, за ним плетение из соломики и, наконец, период ручного ткачества. Мисс Юстон Dixon и сейчас иногда ткала, однако в действительности она была от природы буреваема стремлением не творить, а переделывать. Любой голой поверхности грозила опасность со стороны мисс Юстон Диксон. Она охотно брала обычный сливочник и низводила его функциональную простоту до кошмарной насмешки над Мейсоном. Во времена, когда разбирали ликвидируя чуланы и чердаки, она была истинным наказанием для своих друзей, которые, несмотря ни на что, очень ее любили. Помимо того, что она была опорой женского сельского института, нессякаемым поставщиком вещей для благотворительных базаров, преданной полировщицей церковных плит, мисс Юстон Дженсон была непререкаемым авторитетом в том, что касалось Голливуда и всего с ним связанного. Каждый четверг в час дня Она садилась в автобус, отправлявшийся в Уикхэм, и проводила там вторую половину дня, истратив шиллинг и девять пенсов в холле обращенных приверженцев мышии, который служил кинотеатром. Если же еженедельный фильм обещал быть таким, какие она не любила, про укулеле, например, или про испытания и беды некой служанки безупречного поведения, мисс Юстон Диксон опускала шиллинг и девять пенсов вместе с восемью Пенни Платеж за автобус фарфоровую свинью копилку стоявшую на каминной полке. Эти сбережения помогали мисс Юстон Диксон добираться до Кроума, когда в этой столице показывали какой-нибудь фильм, который ей особенно хотелось посмотреть. Каждую пятницу она забирала в деревне свой бюллетень экрана у продавца газет, прочитывала сообщения о фильмах на будущую неделю, отмечала те, которые намеревалась посмотреть, и прятала газету, чтобы потом, если понадобится, можно было навести любую справку. Не было ни одного самого маленького актера в обоих полушариях, о ком мисс Юстон Диксон не могла бы дать сведения с точной ссылкой на источник. Она могла объяснить, почему эксперт по гриму из Grand Континентал» перешел к Вильгельму, и не менее точно, как был изменен левый профиль Мадлен Райс. Вот так и случилось, что бедняжка Амма, свернув по пути на вечернюю службу в церковь на чистую причестую, выложенную кирпичом дорожку, чтобы занести мисс Юстон Дексон корзинку яиц, двигалась навстречу своему Ватерлоо. Мисс Юстон спросила про вечеринку, на которой отмечали рождение любовника Морин и литературное совершеннолетие Лавинии Фич. Удачно ли прошла вечеринка? Эмма полагала, что да. В вечеринке Росса и Кроморти всегда удаётся. Достаточное количество напитков вот все, что требуется, чтобы вечеринка удалась. Я слышал, у вас в этот уикенд очень красивый гость, проговорила мисс Юстон Диксон не потому, что была любопытной, а скорее, чтобы не допустить паузы в беседе. Это противоречило ее представлению о хороших манерах. Да, Лавинья подобрала его на вечеринке. Некто по имени Сирл. О, протянула мисс Юстон Диксон рассеянно на ободряюще, перекладывая яйца из корзинки в десятицентовую белую миску, которую она разрисовала цветами мака и колосиями. Американец говорит, что занимается фотографией. Любой, кто снимает, может заявить, что он фотограф, и никто не сможет этого опровергнуть. Очень удобная профессия, почти такая же удобная, как профессия сиделки, до того как их стали регистрировать и вносить в справочники. Сирал, повторила мисс Юстан Диксон, ее рука, державшая яйцо застыла в воздухе. Случайно не Лэсли Сирал? Именно, ответила пораженная Эмма. Его зовут Лэсли. По крайней мере, так он говорит. А что? Вы хотите сказать, что Лэсли Сирал здесь, в селкат Сент-Мэри? Ну это просто невероятно. А что тут невероятного, возразила Эмма, переходя к обороне? Ну он же знаменитость. Половина жителей салкат санкт мэри тоже знаменитости. Едко напомнила мисс Юстон Диксон Эмма. "Да, но они не фотографируют самых известных людей в мире. Знаете ли вы, что звезды Голливуда становятся на колени, упрашивая Лэсли Сирла снять их? Есть кое-что, чего они не могут купить. Почет, оказанную честь". "Ну, мне думается, это реклама", заявила Эмма. "Как вы полагаете, мы говорим об одном и том же Лэсли Сирл?" "Ну, конечно, Вряд ли существует два Лэсли Сирла, оба американцы, оба фотографы. Не вижу в том ничего невозможного, фыркнула Эмма, умявшись стоять насмерть. Да нет, конечно же, это тот самый Лэсли Сирл. Если вы не торопитесь на службу в церковь, мы можем прояснить все сомнения. Каким образом? У меня где-то есть его фотография. Лэсли Сирла? Ну да, в бюллетене экрана». Я сейчас посмотрю, это займет не больше минуты звучит действительно захватывающе. Не могу припомнить более экзотической фигуры. И вдруг не где нибудь а в Сэлхате мисс Юстон Диксон открыла дверцу выкрашенного желтой краской шкафа, украшенного изображениями цветов в баварском стиле, и вытащила оттуда аккуратные пачки сложенных бюллетеней. Ну-ка, посмотрим. Она была напечатана года полтора назад, а может и два. Опытным движением она стала пропускать края страниц между большим и остальными пальцами, так что на мгновение оказывалась видна дата в углу каждого выпуска, и вытащила из пачки два или три номера. В конце каждого выпуска есть список, вроде оглавления, пояснила она, бросив газеты на стол. Так что за минуту можешь найти все, что нужно. Так удобно. Затем, когда требуемый выпуск сразу не обнаружился, добавила: "Но если вы из-за этого опоздаете к службе, «Оставьте все и заходите на обратном пути. Пока вы будете в церкви, я все просмотрю. Но теперь ничто не могло заставить его уйти отсюда раньше, чем она увидит эту фотографию. «А, вот она, воскликнула наконец мисс Юстон Диксон. Заметка называется Красотки и оптика». Я понимаю, трудно требовать и информацию, и стиль за три пенса в неделю. Однако, если я правильно запомнила, статья была гораздо приличнее, чем заголовок. Вот Тут несколько его работ, не правда ли? Снимок Лоти Марлоу очень удачный. А тут, вверху страницы, видите, это автопортрет Это ваш гость. Снимок был сделан в странном ракурсе, с большим количеством странных теней. Скорее композиция, чем портрет в старом смысле слова. Но это несомненно был Лэсли Сирл. Тот самый Лэсли Сирл, который сейчас жил в башенной спальне в Триминге. Если, конечно, у него не было двойника, тоже Лесли, тоже Сирла, и они оба не были американцами фотографами. Но на это даже Эмма не надеялась. Она бегло посмотрела статью, которая, как справедливо заметила мисс Юстон Диксон, была откровенным панигериком молодому человеку и его работам и вполне могла быть напечатана в театр Arts Monthly, ежемесячнике театрального искусства. В статье приветствовали его возвращение на побережье, где он, как и всегда, собирался пробыть некоторое время, завидовали его полной свободе в остальное время года и описывали новые сделанные им портреты звезд, особенно портрет Дэни Мински в роли Гамлета. «Слезы смеха, которые исторгнул у вас из глаз Дэния, ослепили нас, и мы не разглядели этот профиль Форбса Робертсона. Явился Сирл и показал нам его, говорилось в статье. Да, подтвердила Эмма. Это, она чуть было не сказала, тот тип, но вовремя спохватилась, — Это тот самый человек. Нет, предусмотрительно заявила она, она не знает, сколько он пробудет, он гость Лавинии, но мисс Юстон Диксон безусловно увидится с ним до его отъезда, если это будет в человеческих возможностях. Если же нет, решительно сказала мисс Юстон Диксон: "Передайте ему, пожалуйста, что я восхищаюсь его работой". А вот этого-то Эмма вовсе не собиралась делать. Она вообще не хотела говорить дома о том, что увидела. Эмма отправилась на службу и сидела в церкви на скамье постоянном месте обитателей Триминкса. Вид у Эммы был безмятежный и благожелательный, но чувствовала она себя совершенно несчастной. Этот тип был не только привлекателен, он был личностью и от этого еще более опасен. У него была всемирная слава, которая, насколько понимала Эмма, могла соперничать со славой Вольтера. Несомненно, водились у него и деньги. Плохо было, когда приходилось бояться только его привлекательности. Теперь выяснилось, что он завидный жених, на его стороне оказывалось все. Если бы можно было призвать все силы тьмы на голову сирла, я сделала бы это, но она находилась в церкви и приходилось пользоваться средствами, которые были под рукой. Поэтому она воззвала к Богу, его ангелам, прося уберечь Лис от зла, оказавшегося у нее на пути. Это означало от возможности того, что когда придет время, Лисс не унаследует состояние Лавинии. "Сохрани ее верный Волтер", умолилась Эмма, "И я Она попробовала придумать какой-нибудь выкуп, но в тот момент ничего в голову не пришло, и она только повторяла: "Сохрани ее верной Волтеру", не добавляя к этой фразе никакого обещания и уповая на бескорыстную доброту Господа. Ведь дочери сирла, стоявших, опершись на маленькую боковую калитку в саду Трименкса, и хохотавших, как дети отнюдь не успокоил Эму и не укрепил ее веру в Господа. Возвращаясь из церкви домой она по луговой тропинке подошла к ним сзади и была встревожена какой-то особой теплотой и юностью, которыми веяло от их веселости. то, что явно отсутствовало, когда Лис и Уолтер бывали вместе. Что мне нравится больше всего, так это один-два ярда ренессанса перед кусочком карниза бордера, говорила Лис. Они явно играли в свою любимую игру, забавлялись по поводу безумств Брэдфордского магната. Как это он забыл про Роф, а? спрашивал Сирл. Наверное, он начинал жизнь копая канавы и не хотел, чтобы что-нибудь напоминало ему об этом. А я думаю, он не захотел тратить деньги, чтобы выкопать яму, а потом заполнить ее водой. Ведь он янки, правда? Лис допускала, что в крови северных народов и жителей Новой Англии есть много общего. Тут Сирил увидел Эмму, поздоровался с ней, и они все вместе пошли к дому, не переставая играть в свою игру, нисколько не смущаясь с присутствием Эммы, даже втягивая ее в свою забаву и призывая разделить удовольствие. Эмма смотрела на смугловатый личик Лис и пыталась вспомнить, когда она видела дочь такой оживленной, настолько переполненной радостью жизни. Чуть позже она вспомнила. Это было на Рождество, давным-давно. Тогда Лис за один короткий час впервые увидела и снег, и свою первую рождественскую елку. До сих пор Эмма ненавидела только красоту Сирла. Теперь она стала ненавидеть ласки Сирла самого.